Глава пятая Ко мне подбежал третий. Я ж удивился, видев его. Не, я, конечно, в курсе, что третий существует и, в принципе, активно работает, как, например, тот же ракета. Просто я настолько давно их не видел, что уже успел подзабыть про них. Высший бес поклонился мне. — Приветствую, господин. Я взмахнул ему приветственной рукой, второй закрывая себе нос от местной вони. — Хм... Третий от первого нахватался, не иначе. Я ведь помню, что раньше он приветствовал немного по-другому. Да тут, по большому счету, все от первого нахватались, даже в тех же учреждениях надежды. Почти все меня теперь приветствуют именно так. Видать, еще тогда пример разжалования второго многим оказался показательным. Кстати, что там со вторым сейчас? Как-то любопытно стало. Из моих мыслей меня вывел третий, он сказал — Вас приглашает к себе Трим Вират, Тора и Зевса на Олимп. Дополнительно передали, что дело крайне срочное. Ха, неужто договорились? Впрочем, позиция Зевса на переговорах была крайне слабой, а вот Тор по факту уже был главой пантеона, даже без одобрения Реи. Хм, похоже, что Зевс действительно образумился в заточении молота и смог предложить Тору что-то дельное, раз тот согласился поделиться своей властью. Слева ко мне подошел Аид с краснощекой Парсифоной за своей спиной. И, посмотрев прямо в мои глаза, заявил, — Возьмешь нас с собой? На его наглой морде впервые на моей памяти проскочило нечто вроде смущения. Нам бы Диметру навестить. А за его спиной Парсифона покраснела, вроде как еще сильнее. Ну, все равно. Наглость, конечно, зашкаливает. и смущение на морде лица Бога не канает за извинения. И тем более возмещение за награду пустышку в виде шкатулки. Но сейчас такое время, что и хрен бы с ним. В голове всплыло, как один из титанов топтал город в темном мире. Не, Аид, я тебе еще все припомню. Но после того, как, надеюсь, справимся с титанами. А сейчас так и быть за мнем для ясности. Я ему кивнул. Через десять минут открою портал на Олимп. Повернулся к остальным богам темного мира. «Еще кому-то туда надо?» Шаг ко мне навстречу сделала смерть. «Мне тоже нужно там быть. Переправишь?» «Ну, тебя, родная, переправлю вообще без каких-либо вопросов». Я ей просто кивнул в ответ. «Конечно». Голова, несмотря на все еще зажатый нос, скружилась от вони, и я указал на альбатрос, что висел над надеждой. «А пока прошу в мой замок, мы подберем места, где будут проживать все боги». Уложились мы не за десять минут, а за полчаса, но зато реально нашли места для проживания всем богам. Вместе с первым, который находился в Альбатросе, мы распределили всех богов на верхних этажах замка. Правда, для этого пришлось временно переселить часть переселенцев из поток в другие комнаты. И лишь после того я открыл портал на Олимп, передал кольцо первому и махнул троицы богов из темного мира за собой, заходя в него. Вернее, богов из темного мира и богини Солимпа. Хотя, глядя на влюбленный взгляд Парсифоны, направленный на Аида, можно утверждать, что трем богам темного мира — женщины. Эх, ведь бывает так в жизни. Она же недавно чуть не рыдала, что я ее к Аиду доставил, а теперь, кажется, порвет за него. Оказавшись у камня телепортации, я вздохнул полный грудил. Ох, как же хорошо! особенно на контрасте с моим замком. В нем хоть и не было наплыва замбаков из темного мира, и вонь была приглушена, но пахло все равно прилично. А тут я пару раз вдохнул носом местные ароматы, пахнет сиренью и почему-то малиной, хотя никаких кустов малины я тут не вижу. Да и... я покрутил головой. Сирени, кстати, тоже не наблюдаю. А вот из земли вокруг нас начали прямо на глазах а распускаться какие-то маленькие желтые цветочки. Хм, это они на Персефону так, что ли, реагируют? Скорее всего. В мифах, ведь именно с ее появлением на Олимпе начиналась весна. Что-то такое припоминаю. Обернулся на троицу богов. Если смерть и Аид выглядели чуть напряженными, что неудивительно, ведь в стан недавнему врагу попали, то Персифона прямо расцвела, явно соскучилась по дому. Она потащила за собой вперед Аида, порхнув вперед летящей походкой. Ну, а мы со смертью пристроились уже за этой парочкой. И правда, дело в Парсифоне. Вокруг нее из земли веером вылезали желтые цветочки, образуя цветочную дорожку по обочинам нашего пути. Они появлялись везде, где, в принципе, возможно. На тронной площадке оказалось два трона, и оба пустые. Похоже, Зевс и Тор... Все-таки смогли договориться, раз тут такое нововведение. Ну или Тор второй трон для Идун поставил. А вот, кстати, она. С левой стороны, из яблоневого сада, появилась богиня, и, подойдя к нам, кивнула смерти. — Рада приветствовать вас на Олимпе. Прошу проследовать к беседке. Она указала рукой на закрытую беседку с правой стороны. — Там вас ждет Рея. — Ага. Вот и Титанида на Олимп пожаловала. Надо будет потом поздороваться. Глянул на смерть. Хм. На ее лице не осталось ни капли напряженности, только этакое достоинство. Она величественно кивнула в ответ. «Благодарю». И тут же направилась в указанную сторону. Идун же кивнула Парсифоне. «Деметра, Зевс и Тор ждут вас в зале причащения». Хех, в отличие от смерти, Аид не только не избавился от напряженности, но еще и немного взбледнул с лица. «Так тебе и надо, скотина этакая». «Будешь знать, как девок воровать у родителей, да еще и без ее согласия!» Хотя теперь у них вроде все наладилось, так что Диметра, думаю, его все же простит. Проводив взглядом удалившуюся парочку, Идун повернула голову ко мне, и ее лицо озарило улыбка. «Привет, Гидераргерум, Рада тебя видеть!» Я улыбнулся в ответ. «Взаимно! Пойдем прогуляемся по саду!» Она указала рукой в сторону своих яблонь. «Нужно кое-что обсудить!» Только я вступил под первую яблоню, как мне по макушке прилетело яблоком. Оно отскочило вверх и вперед, затем, прокатившись метр по земле, замерло. Прям Ньютоном себя почувствовал. Разве что вместо зарения захотелось ругануться матом. Было неожиданно. Идун звонко засмеялась. «Яблоня тебя отметила. Будешь счастливым». Скосив взгляд на веселящуюся богиню, я сделал очередной шаг вперед и, нагнувшись, подобрал с земли яблоко, Справа раздалось от Иду. — Бери его себе. О, другое дело. Некая обида на яблоню как-то резко испарилась. Я пихнул его в инвентарь и спросил. — Всем, кому яблоко по кумпу стукнет, потом это яблоко полагается. Богиня улыбнулась. — Нет. — Но для тебя не жалко. Можешь взять еще. — Хо, так это же прекрасно. Надо будет нарвать яблок. но ну, так без фанатизма. А то неприлично выйдет. — Хорошо, спасибо. Богиня вдруг резко сменила тему. «Ты ведь уже в курсе о восстании титанов!» Я вздохнул, вспоминая, как эти великаны крушили города, словно замки из песка. «Да, и даже помогал в эвакуации населения темного мира в Инферно!» Идун грустно улыбнулась. «Кабы не пришлось помогать в эвакуации населения Витории в Инферно!» Я выгнал дугой бровь в немом вопросе, и Идун продолжила. «Йоттуны, одни из титанов!» По преданию, придут на Олимп за богинями, моими яблоками, и за молотом Тора». «Так. Ну, для чего им богини, понять можно. Яблоки Идун тоже ясно. А вот зачем им сдался молот Тора?» «Но спросил я другое. И как они попадут на Олимп? Они будут искать путь, и рано или поздно его найдут. Угу. Будут, небось, крафтить что-то типа сферы перемещения между мирами, чем занимались, например, архидемоны». «Помнится, быстро у тех это не вышло. То есть у нас, скорее всего, достаточно много времени. Но сам факт, что сюда наведаются титаны, паршиво. Думаю, что вторжение инферно покажется детскими шалостями». Идун же продолжала. «Но у нас пока есть время, чтобы смочь им противостоять и одолеть их еще в темном мире». А вот это не понял. Каким таким образом мы сможем противостоять титанам? Я задумался на пару мгновений. «Не, в голову ничего не приходит». Я покачал головой. «Как?» Идун резко остановилась, а следом, сделав один шаг вперед, остановился я. Повернувшись к ней, застыл в ожидании ответа. Богиня же посмотрела на меня максимально серьезно. «Ты знаешь, кто заточил йоттунов и остальных титанов в Тартар?» Я помотал головой. «Это Один?» У меня взлетела вверх бровь. «Эм, Один?» «Да». И по преданию он единственный, кто сможет победить их снова. Без него эта война будет проиграна, и все миры будут погружены в хаос. Да. Персонаж, конечно, известный. Вроде глава скандинавской мифологии и, по совместительству, отец Тора. Вот только что-то я в легенде его ни разу не видал. Так что спросил, а где он? Идун вздохнула. В этом-то и вся проблема. Последнюю сотню лет... Он проживает жизнь вдали под личиной простого человека. Где он именно, неизвестно. То есть его нужно найти. Да, но это не так легко, как кажется. Одина увидеть в обличии смертного может только тот, кто владеет амулетом Глаз Хеймдаля. — Глаз Хеймдаля? — Оторопел я. Идун чуть кивнул и продолжила. Да, амулет находится на туманном острове. До него можно добраться только на призрачном корабле. «Остров же этот находится под охраной Сен-Хремнира, свирепого кабана!» Идон замолчала на секунду, после чего посмотрела мне в глаза. «Я хотела тебя спросить, поможешь ли ты Тору одолеть чудовище и овладеть амулетом? На призрачном корабле на остров могут попасть лишь двое». «Неожиданный поворот!» Я, честно говоря, немного призадумался. «Один? Амулет? Если мы найдем Одина...» то сможем победить, я правильно понимаю. И совсем, но об этом позже. Для начала надо найти Одина. Ну так что? Перед глазами выскочило. Внимание! Задание. Помогите Тору одолеть всех мира Награда. Первое. Амулет. Глаз Хеймдаля. Второе. Репутация со всеми богами пантеона. Третье. Вариативно. В зависимости от количества переселенных жителей темного мира. В голове сразу появилась мысль, а чего не Зевса хочет взять в напарники? Но тут же пришел и ответ, потому что должен остаться хотя бы один глава пантеона. Ну что ж, мало того, что в награду идет какая-то по-любому божественная штучка, так еще и дело, скажем так, полезное и интересное. А кроме того, еще и Идун просит. Конечно, я согласен. Я вжал «да» и, посмотрев на Идун, кивнул «хорошо». Богиня расплылась в улыбке. «Спасибо тебе, Гидраргерум». Я кивнул в ответ, а откуда-то из-за печенки раздался хомячиный голос. «Спасибо, не булькает, яблок набери, да побольше, побольше!» Кстати, яблоко, правда, надо не забыть набрать. Над печенкой показалась жирная морда хомяка. Он подтянулся вверх и пригрозил мне своим кулачком. «Я тебе забуду, всего покусаю».